467. Не позволяйте посторонним лицам критиковать и осуждать в вашем присутствии кого-либо из сотрудников. Всегда найдите достойные слова, чтобы прекратить злословие и осуждение. За это вас будут только уважать. 468. По ненависти, по невежеству и страха Люди сеют отравленные стрелы, сила которых бывает велика. Каждая польза может обратиться во вред, если допущено бросание камней по братским огородам. И как можете знать, куда попадет каждый неразумно брошенный камень? Часто состояние аур относит камень, и вместо ноги он попадет в висок. Поэтому необходимо камни убрать из обращения. 469. Нужно изгнать из обихода хулу на ближнего. Тот, кто понимает вмещение, тот поймет и космический вред хулы. 470. Подумавший о брате ложно, привяжет путь к ноге своей. 471. Расширяйте сознание ваше путем очищения от губительных маленьких мыслей. Оставьте все осуждения, и в каждом ищите лучше. 472. Нужно уметь создать мир личной ответственности за свое сознание. Тогда осуждение превратится в суждение правды. 473. Когда народ поймет все зло осуждения, он откроет новые врата к будущему. Сколько времени освободиться для познавания, для искусства мышления, для творения истинного добра, при этом зажгутся лучшие огни сердца? Судить о человеке по побуждениям. 474. Насколько труднее распознать все побуждения, заложенные в человеке. Невозможно судить по внешним действиям, Нужно уметь заглянуть в причину деяний. Воятель может портить глыбы мрамора, но сколько сердец может разбить неуемный добротворец? 475. Люди понимали, что добродетель не есть просто доброе деяние. Они отлично знают, что лишь созвучие напряжения лучших качеств дают синтез восхождения. Они знали, что лишь побуждение –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 Только сам человек знает, как зародилось в нём то или иное чувство. Он может внутренне проследить процесс нарастания. Так лучший судья в самом себе. Обида. 477. Невелика честь насадить сад обид. Обиженность есть всё та же самость, преграждающая нам путь к свету. 478. Растить обиду – плохой сад. 479. Когда думаешь об обиде, оглянись, где сор на полу. 480. Уже давно говорил, сад обид не хорош Нужно явить понимание полной негодности обид. Обида – самое пресекающее обстоятельство. Она как скрытый нарыв.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 На каком месте будут обиды? 482. Кто может противиться вашему праведному пути? Только злобный или невежда, но вы не можете обижаться на них. Обида лишь ослабит силы ваши. Обида пожирает волю и сокрушает жизнь. Когда вы пресекаете зло, вы действуете не вследствие обиды, но ради восстановления добра. Так вы не можете быть обижены невеждами, ибо нельзя признать их суждение за истину. Можно сожалеть об их невежестве и не считать их совопрошателями. Мудро будет вообще не отвечать им, так пусть и в школах научат, что человек, идущий правильным путем, не будет подвержен обидам. Только неразумный может отравлять себя обидами. 483 Обидчивость не годится для долгого пути. Не значит, что для братства ищем лишь надземное совершенство, но лишь предупреждаем, какой груз не следует брать с собою. 484. Самые напряженные часы. Люди готовы заняться обиходными столкновениями. Им нет дела, что, может быть, ужасный вихрь сметет их. Они предпочитают заниматься обиходными обидами, предоставляя кому-то устройство всех дел. 485. Каждый обидчик уже притворил врата огненные, он покусился на достоинство человеческое и тем, прежде всего, умолил самого себя. Настолько напряженно время, что, скажу указ, каждый обидчик пусть пеняет на себя, но мы не будем укрывать его. Довольно усложнений. Мы должны справедливо отмерять энергию. Пусть каждый спросит сердце своё, где граница обида. Нельзя растрачивать силы на взаимное ущемление. 486. Можно ответить. Полно приставать о своих обидах. Могли вы достаточно долго расширять сознание, могли наблюдать невесные миры и могли понять источник учения, но вместо того вы хотите унести с собою земные обиды. На что вам учение и мудрость веков, когда ваши мысли вне расширения скорчились в обиде? Не вас обидели, но вы сами себя обидели. Так в тонком мире толкутся малые мысли. Можно пожалеть, сколько сил тратится на раздоры и унижения, но если спросят, как найти, насколько вредны химические такие мысли тонкого мира, то можно сказать, малые недобрые мысли порождают ядовитые газы. Нужно подумать не о себе, но насколько люди могут вредить друг другу и в тонком мире. Но каждая добрая мысль и устремление к прекрасному – подвигают быстро. 487. Огорчение является заразой мира. Оно действует на печень и порождает известные бациллы, которые очень заразны. 488. Учитесь каждый день и благодарите каждого сотрудника и работника, помогающего вам выработать столь необходимое освобождение от мелких личных обид. Ибо смотря лишь в сущность дела, мы научаемся пренебрегать выпадами о культурного сердца. НК до сих пор с величайшей благодарностью вспоминает своих самых тяжких и враждебных сотрудников, ибо они помогли ему укрепить зоркость, находчивость и необходимую выдержку или, Дисциплину духа. Так и вы должны научиться смотреть на выходки вздорных людей, как на причуды, которые не могут вызвать в вас ни обид, ни озлобления, но лишь скорбь за неуместное возвращение к привычкам детства».